Когда я потеряла сознание, Аарон Вейн отогнал от меня всех желающих помочь и занялся мною лично. Не знаю, чего он там умудрился наколдовать. Все-таки в драконьей магии я полный бездарь. Но результатом его действий стало то, что рана у меня затянулась в кратчайшие сроки, не оставив на память о себе даже шрама. Что и к лучшему. Правда, Вилька говорила, что он костерил меня так, что окружающие только диву давались, А пока он возился со мной, иритан сменив ипостась на человеческую, занялся Данте, который оказался очень даже жив. Всё-таки ипостась ирита сделала своё дело. У аватара было сломано крыло и несколько рёбер, бесчисленное количество синяков и глубокая рана на спине от хвоста драконицы. Но в целом, до смерти ему было ещё далеко в отличие от меня. Аранвин и Ритан улетели месяц спустя, когда я уже маломальски поправилась, и у нас состоялся серьёзный разговор с драконьим царём, по завершении которого был составлен и подписан мирный договор между Андэрионом и Алатырской горой. Авельга, присутствовавшая на процессе, с ходу предложила нам с Аранвином ещё и побрататься. Так для полного счастья. Как ни странно, мы это всё-таки сделали. Таким образом, упрочив начало добрососедских отношений между айронитами и драконами. Конечно, пройдёт ещё немало времени, прежде чем и те, и другие смогут нормально относиться друг к другу. Но время, говорят, всё лечит. Проверим. После наведения относительного порядка в городе, растянувшегося ещё на 2 месяца, которыми мне пришлось руководить, постоянно советуясь с новой верховной жрицей, которая стала Хелириа Последняя все-таки настояла на официальной церемонии коронации. Я долго отнекивалась, ссылаясь на общую загруженность государственными делами по самой Анибалусе и прочие важные и не очень дела. Но все-таки оппозиция в лице Халериан, Вилье и, как ни странно, Данте, который тоже настаивал на официальном мероприятии, победила. И вот теперь я со страдальческим выражением на лице созерцаю собственное отражение в огромном зеркале, мрачно комментируя очередную попытку Миццарель сделать меня хоть отдаленно похожей на прекрасную правительницу Андариона. — Щаз вам! Не дождетесь! Из зеркала на меня угрюмо смотрела синеволосая девица в длинном до пола белом платье с богатой вышивкой по лифу и по долу, с уныло опущенными крыльями кончиками перьев, подметавших ковер на полу. — Народ, оставьте меня в покое, а! Жалобно заныла я,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 Традиционно поддевающиеся под верхнюю женскую одежду. Зачем гадать не приходилось. Виль, а Бозраэли ничего не слышно? Попыталась я перевести тему на деловой лад, подруга чуть нахмурилась и покачала головой. Нет, как тогда пропал в телепорте, так до сих пор о нём ничего выяснить не удаётся. Не пропал, поправила я. Перенёсся. Причём руку даю на отсечение в безопасное для него место. Вилька скорчила непередаваемую гримасу и выдала длинное и по большей части непечатное мнение относительно пального принца Андриано, которому жажда власти совершенно выела мозги, причём окончательно и бесповоротно. Вообще-то, если быть точными, то крыша у него поехала из-за силы тёмного пламени, наставительно пояснила я, отогнав от себя мецарель с непонятной бирюлькой, которую она так и норовила нацепить мне на шею. Хватит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 Вообще-то изначально предполагалось заменить и ножны, но я уперлась, не желая втискивать меч во что-то еще, поэтому пришлось ограничиться поясом. Но вот тут-то Дариль расстарался от души, стачав такой пояс, что эльфы с их завитушками и рядом не стояли. Данте, пока ты была без сознания, отходя от раны, нанесенной Азраилом, поклялся, что принца этого он, если понадобится, из-под земли достанет. И тогда я Израилу не позавидую. Уж слишком страшные глаза у твоего крылатого поклонника были. Вилька зараза так и не удержалась от подколки. Уж чья бы корова мычала, сладеньким голоском пропела я, беря с подставки на туалетном столике браслет истинного короля, который всё ещё сохранял форму боевого наруча, и застегнула его на левой руке, бросив мимолётный взгляд на правое запястье. где поверх узкого длинного рукава платья свободно болтался серебряный браслет, подаренный Данте, ещё попути вандарион. Прошло-то всего ничего, а кажется, что почти вечность. Солнышко, когда там Ритан собирается к твоим родственничкам в Сталинград со сватами на грянуть, а? У меня он уже твои руки попросить успел. Так я без застенчивая его к твоему деду направила. Но от меня он разрешение, если что, получил.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 Вилька еще с полминуты безуспешно пыталась достать меня в обход Айронита, но проще было залезть с разбегу на высоченный ясень, чем дотянуться до меня, когда я под защитой Аватара. После нескольких попыток она плюнула на это дело и мрачно отошла в дальний угол комнаты, где демонстративно принялась оправлять собственное светло-зеленое платье. Я вздохнула посвободнее и прислонилась лбом к навехоньким доспехам Аватара. Да, знал бы ты, как мне это всё надоело. Догадываясь, он сложил крылья и, повернувшись ко мне лицом, ласково пробежал кончиками пальцев по моей щеке. Не волнуйся, скоро всё закончится. Но там ещё гостей немерено. Страдальчески простонала я, машинально проводя ладонью по расчёсанным волосам, моментально нарушив слабое подобие причёски. Справишься, если что.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 печальная. Беспокоится о чем-то. Но если бы было что серьезное, то он сразу бы сказал. Значит, спрошу после церемонии. Иваника, то есть, Ваше Величество, влезла в раскрытую дверь Хиллериан, уже облаченная в парадную одежду Верховной Жрицы. Короче, нас уже все ждут в тронном зале. Корону не забудь, чудо в перьях, напомнила она мне.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 И положив руку на сердце, я не сильно-то и жалела об этом. Оказывается, тронный зал был буквально забит народом, который моментально приутих, когда я торжественно ступила на зелёную ковровую дорожку, ведущую к массивному трону. К чужому трону, который достался мне вопреки всему и по весьма странным обстоятельствам. Айрониты, да и не только, у самого трона я заметила Алексея Весникова, обнаряженного в свою обычную потёртую мантию пепельно-серого цвета. Наставник опирался на длинный ясеневый посох с причудливым навершием, похожий на зверски перекрученный корень дерева. Его волосы совсем поседели, но карие глаза всё так же молодо сверкали на испёчрённом морщинами лице. Я шла по живому коридору, образованному айронитами, и, поравнявшись с наставником, застыла. На глаза сами по себе навернулись слёзы ведь я так давно его не видела да и карие глаза Алексея Вестникова как-то подозрительно блестели несколько секунд я смотрела на него а потом наплевав на весь церемониал шагнула к волхву и порывисто обняла пряча слёзы в складках пепельно-серого плаща наставника вы всё-таки приехали ну будет ванька будет вытри нос Всё в впечатлении подданного спортиш. Он отстранил меня, легонько подтолкнул к трону. Не бойся, девочка, я горжусь тобой. Иди. Я смогла только кивнуть и, смохнув слёзы, дошла таки до массивного изумрудно-зелёного трона и, поднявшись по ступенькам, повернулась лицом к собравшимся. Чуть склонила голову в знак приветствия и уселась на довольно жёсткое сиденье. с трудом пристроив меч, висящий на поясе. Снять его я так и не додумалась, поэтому пришлось элегантно умаститься на троне боком, сидя на самом краешке и натянуто улыбнуться, рискуя в любой момент позорно сверзиться с высокопоставленного седалища. Вилья встала за спинкой трона слева. Хелли на правах верховной жрицы заняла свой пост справа, моментально начиная толкать в массы какую-то высокопарную,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 И каждого, кто принесёт тебе клятву, коснуться кончиком лезвия правого плеча. Это означает, что ты принимаешь клятву в обмен на своё покровительство. Ёлки, а я-то думала, зачем мне на церемонии меч на поясе. Данта, и так уже стоявший передо мной, опустился на правое колено и дождавшись, пока моё величество соизволит подняться, я только чудом не запуталась в длинном подоле, надеюсь, этого никто не заметил. Извлечь меч из ножен и принять подобающий такому торжественному моменту вид. И заговорил, медленно и тщательно подбирая слова. Я, ведущий крыла аватаров Данте Арьери с родовым именем Чёрнокрыл, приношу клятву верности Еваннике Синей Птице, обязуюсь охранять и защищать её любой ценой, в том числе и своей жизнью, следуя её путём. поддерживая клинком словом или делом дальше я уже не всслушивалась слова просто глядя в его чёрные с серебром глаза и каким-то шестым чувством улавливая что он со мной прощается и новое слово я просто подобрать не могла осторожно касаясь его плеча кончиком меча принимая клятву Данте поднялся и, склонив голову, занял позицию чуть в стороне от трона, как и подобало ведущему крыла, охраняющему свою королеву. А дальше пошла вереница айронитов, вначале аватаров из крыла Данте, а потом всевлиятельные жители Андариона. «Каждого я должно было выслушать царственно, кивнуть, принимая клятву, а потом все начиналось заново». Честно говоря, когда мне позволили наконец-то усесться на место, я вздохнула с невероятным облегчением. Хели опять начала что-то говорить, но я умудрилась так выделить из потока вилеречивых слов только несколько возвещающих об окончании официальной части и приглашении гостейм последовать в другой зал для праздничного банкета. Кто куда, а у королевы перерыв, подумала я, поднимаясь с трона. И уже привычным царственным тоном сообщив, что присоединюсь к празднику чуть позже, удалилась через небольшую боковую дверь в отдельный покои, совмещающие в себе функции гардеробной, будуара и рабочего кабинета. Там я наконец-то отцепила меч и, положив его на стол, упала в кресло, вытянув ноги и влаженно прикрыв глаза. Дверь еле слышно скрипнула, заставив поднять веки, и я увидела Данте, который невыносимо официально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 Последовавший за объятием долгий чувственный поцелуй окончательно выбил из колеи. Но прежде, чем я успела хоть как-то собрать разбегающиеся мысли, Данте отпустил меня и церемонно поклонился. Это в последний раз, моя королева, когда я касаюсь вас подобным образом. Что? Кажется, до меня до сих пор не доходило. Я попыталась хоть как-то прояснить ситуацию. Данте, что ты несёшь? Я принёс вам клятву верности. Я буду защищать вас. Я отдам за вас жизнь. Я всегда буду с вами рядом, но не смогу быть с вами в качестве возлюбленного или супруга. Лучше бы он меня ударил. Я протянула к нему руку, но он перехватил её за запястье, удерживая меня на расстоянии. Вы королева, я ведущий крыла. И этим всё сказано. Ты меня не любишь? Я дам за тебя жизнь и никому не позволю даже косо посмотреть на тебя. Печально улыбнулся он. Но есть закон, которому должна подчиняться даже королева. Аватар не может быть королём. Я не имею права на тебя. Это мой долг. И ты молчал? Взвелась я, выдёргивая ладонь. Он даже не попытался её удержать, отступив назад к двери. Чтоб тебя? Почему ты раньше не сказал? Молчание, такое густое, что ложкой зачерпнуть можно. Ты знал, как-то обречённо прошептала я, обессиленно опускаясь в кресло. Знал и не сказал. Ты бы отказалась принять корону. Да, отказалась бы. А вот и ответ. У него хватило самообладания или же жестокости пожать плечами, почти небрежно. Но лицо так и осталось неподвижной маской. Уходи, Ева, оставь меня. Я всё-таки сорвалась на крик, как только не запустила чем-то тяжёлым. И только оставшись одной, я позволила себе тихонько расплакаться. К чему мне корона, приносящая с собой одиночество?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 читала лучие светлое